Глава 48 Сгоряча полицейский Капитолий Анунис не нашел другого выхода, кроме как помочь архитектору и Роберту Лэндону. Теперь же, вернувшись в центральный пункт наблюдения, он понял, что вот-вот разразится буря. Начальник полиции Трент Андерсон прижимал к голове лед, а другой полицейский обрабатывал синяки сату. Оба стояли перед мониторами и просматривали записи видеокамер, пытаясь выследить Лэнгдона и Беллами. «Просмотрите записи со всех коридоров и выходов», — распорядилась Сато. «Мне надо знать, куда они пошли». не похолодел. «Нужный ролик найдется за несколько минут, не больше». «Я помог им сбежать» масло в огонь подлило прибытие четырех оперативников из цру готовых в любой момент отправиться по следам лэндона и Беллами. они совсем не походили на полицейских капитолия это были настоящие бойцы черные камуфляжные костюмы приборы ночного видения фантастической модели пистолеты К горлу Нунисо подступила тошнота он собрался с духом и украдкой поманил к себе Андерсона. — На пару слов, шеф. — В чем дело? Андерсон вышел за Нунисом в коридор. — Шеф, я допустил ужасную ошибку. Охранника бросило в пот. — Я очень сожалею и сегодня же уволюсь. Иначе завтра ты сам меня вытуришь. — Не понял. Нуниес с трудом сглотнул. Несколько минут назад я видел, как архитектор Беллами и Лэнгдон покидают здание. «Что?» — взревел Андерсон. «Чего же ты молчал?» Архитектор велел никому не говорить. «Ты работаешь не на него, а на меня, черт подери!» Слова Андерсона эхом разлетались по коридору. «Беллами ударил меня башкой об стену!» не протянул ему ключ, полученный от архитектора. «Что это?» «Ключ от дверей нового туннеля под Индепенденс Авеню. Он был у мистера Беллами. Так они избежали!» Андерсон безмолвно уставился на ключ. Из комнаты высунулась Сата. «Что у вас происходит?» нуньис побелел. Андерсон все еще держал ключ в руках, и Сата наверняка его увидела. Пока безобразная японка шагала по коридору, Нунес симпровизировал как мог, пытаясь выгородить шефа. Я нашел на полу в подвале ключ и спросил шефа, от чего он может быть. И что говорит шеф? Сато подошла и вопросительно уставилась на Андерсона. Охранник робко взглянул на шефа. Тот лихорадочно обдумывал вариант ответа. Наконец он покачал головой. «Так сразу не скажу. Надо посмотреть». «Не утруждайтесь», — перебила его Сату. «Ключ отпирает дверь туннеля». «Правда?» — удивился Андерсон. «Откуда вы знаете?» «Мы нашли видеозапись. Но не помог Лэндону и Беллами сбежать, а потом запер за ними дверь». Ключ дал ему архитектор. Андерсон в ярости повернулся к охраннику. Это правда? Тот закивал, старательно подыгрывая. Простите, сэр, архитектор велел мне молчать. Плевать мне на архитектора, заорал Андерсон. Немедленно! Заткнитесь, Трент! Осадил его Сату. «Врать вы умеете не лучше Нуниса. Приберегите свой актерский дар для допроса!» Она вырвала у него ключ от туннеля. «Вашей помощи я больше не нуждаюсь!»